Глава 32. Ох, и злился же Гонсалис Пиранья на следующее утро, когда увидел, что все три корабля, как ни в чем не бывало, следуют друг за другом привычным курсом. Он готов был разорвать земляками Мигеля на мелкие кусочки, однако пришлось сдержать свой гнев и, скрипя сердце, встать на вахту к проклятым ампульетам». «Сатана, — помутил твой разум, — жалкий трус!» — прорычал он шепотом Мигелю Карида, когда тот вздумал подойти к нему, чтобы поделиться ночными впечатлениями. «Почему ты не выполнил обещание и не повернул корабль? Отвечай, как на духу, подлый предатель!» «Я не мог этого сделать, даже если бы очень хотел!» — миролюбиво стал объяснять земляку рулевой Карида. «Мне было видение ночью. Я видел чудо своими глазами...» И лицо Мигеля расплылось вдруг простодушные и светлые улыбки. Тебе явился дьявол, сатана, морской змей, нахохлившись, спросил пиранья, или, быть может, все трое сразу? Нет, мне явилась святая дева у мора. И Мигель Карида, осенив себя крестом, чистосердечно добавил. Да светится ее благословенное имя в веках. Не знаю, такой святой, буркнул сердито пиранья. Какое-то варварское имя у мора одну такую и знаю, помощницу повара Дона Жуана. Должно быть, ее назвали в честь этой святой девы, что явилась ко мне ночью. Карида помолчал, вспоминая видение, и уточнил вскоре. Санта Умора была ярда в шестисеми росту и доставала головой средние реи мачты, а помощница повара чуть выше ярда. Санта Умора предсказала нам скорую встречу с землей. Пиранья зло сплюнул — Планы рушились, как карточный домик. «Хорошо», — сказал он приятелю, — «будем ждать еще два дня, но на третий...» Он не успел договорить, так как в тот момент то тут, то там стали раздаваться радостные и взволнованные крики матросов. «Чайки! Глядите, чайки!» Все, даже больной Колумб, выбежали на палубу. «Где? Где чайки?» — спрашивал адмирал моря-океана, стоявших рядом с ним матросов. Мне что-то нездоровится, я плохо вижу. Они слева по курсу, Дон Адмирал, и справа, и прямо над нами. А я что говорила, не выдержала, и громко выкрикнулась я от счастья у Морушка. Вот вам и чайки. Я землю за сто верст чую. Кому это ты говорила о чайках? Тут же прицепился к ней Гвоздиков. Что-то я не помню, чтобы кто-нибудь нас о них спрашивал. Да так, это я... Хотела сказать, да не сказала, и уморушка поспешила поскорее улизнуть от дотошливого Ивана Ивановича. Любуясь на стремительные пируэты белоснежных чаек, никто не заметил, как с востока, следуя тем же курсом, что и испанские каравеллы, стала приближаться какая-то точка. По мере приближения к кораблям точка росла в размерах, и когда очутилась совсем рядом, то стало ясно, что это огромный трехглавый крылатый змей — «Тревога! Тревога!» — закричал, наконец, кто-то из матросов, случайно оглянувшись назад. «Морской змей! Мы погибли, дон-адмирал!» Как по команде взоры всех стоявших на палубе устремились к корме каравеллы. И тут же полсотни хриплых матросских глоток издали вопль ужаса, почти над Кравеллой, ярдах в пятидесяти-семидесяти от нее, и на такой же приблизительно высоте, лениво помахивая тяжелыми крыльями, двигалось какое-то трехглавое чудовище. «Спокойно!» — скомандовал побледневший Колумб, подходя к борту корабля. «Чтобы лучше видеть страшного преследователя, всем соблюдать спокойствие. Морские змеи живут в морской пучине и нападают на путешественников, выныривая внезапно. А это чудовище летит по небу и, кажется, настроено весьма миролюбиво». «Кто это все-таки Дон?» — Христофор спросил рулевой Карида, подходя к адмиралу поближе. «На святого эта абразина тоже совсем не похожа. Скорее всего, неизвестное нам животное, дорогой Мигель. Вряд ли оно нас тронет». Колумб подумал немного и тихо добавил. «Однако приготовьте на всякий случай пушки. Если оно передумает и нападет на нас, мы дадим чудовищу достойный отпор». Маришка которая стояла вместе со своими друзьями в толпе перепуганных моряков и тоже глазела на морского змея, вдруг схватила Гвоздикова за руку и взволнованно прошептала. «Смотрите, Иван Иванович, да это же наш змей Горыныч!» «Не может быть!» — ахнул Гвоздиков. «Здесь, в другую эпоху!» «Точно-точно!» — подтвердила уморушка правоту Маришкиных слов. «Он самый!» И она крикнула, что было силой. «Горынушка, миленькой, возьми нас отседа!» Горыныч, который хотел было убираться во свояси удивленно повернул правую голову и посмотрел на столпившихся на палубе корабля людей. «Кажется, — кричала одна из девчонок». Змей Горыныч сделал плавный разворот и завис над каравеллой. «Что ты делаешь? — глупая негодница, — закричал у Морушки, перепуганной до смерти пиранья. — Ты погубишь нас всех своими воплями!» Но Морушка даже не обратила внимания на его шипение, — «Горынушка, миленький, ведь это же я, Уморушка!» — крикнула снова юная путешественница. «А это Маришка! Иван Иванович! Ты что, не узнаешь нас, что ли?» «Первый раз, вижу!» — отозвался змей Горыныч, чуточку сбитый с толку. «Простите, но вы обознались, уважаемые!» И он продолжил свой прерванный полет. «Куда же ты?» — крикнула ему вслед огорченная Уморушка, но Горыныч уже не услышал ее жалобного зова. «Похож, очень похож», — приходя в себя, произнес Иван Иванович, поправляя на носу очки. «Та же гордая посадка голов, тоже ехидное выражение левой головы, редчайшее совпадение». «Да не совпадение это. Это наш Горыныч», — рассердилась Уморушка. «Только молоденький совсем, лет сто ему не больше». Поддержала Уморушку и Маришка. «Точно наш Горыныч, у него на левой шее розовое пятнышко в виде яблока». «У других Горынычей есть такие пятнышки? Наверняка нету». «Чудеса», — развел руками Иван Иванович. «Хотя я к ним и привык за последнее время, но, признаюсь, они продолжают меня удивлять». «А ничего чудесного тут и нет», — объяснила ему Маришка. «Просто полтысячи лет назад змей Горыныч решил размяться и совершил кругосветное путешествие». Молодому только и дел, что летать, подхватила уморушка. Это он потом, на старости лет, таким Соней стал. Пока Гвоздиков и его подопечная выясняли личность крылатого чудовища, моряки стали понемногу приходить в себя. Первым опомнился Гонзалес Пиранье. Проводив завораженным взглядом исчезающего за горизонтом трехглавого змея, коварный толедец подошел к Христофору Колумбу и заговорщицки прошептал адмиралу «Дон Христофор». Наш повар и его помощницы знаются с нечистой силой. Пусть съедят меня акулы, Дон Христофор, но они продали души всем змеям, что есть на свете, и морским, и земным, и небесным. Не спеши впасть акулам, Гонзалес, это всегда успеется. Твои подозрения ничем не оправданы. Колумб посмотрел на перекошенное злобой лицо пираньи и, не скрывая брезгливости, добавил, «Ты жаждешь крови?» У нас еще будут впереди тяжелые испытания. И тогда мы ее волей-неволей прольем. А пока уйми свой пиратский пыл и ступай к «Но они разговаривали с чудовищем. Мы все это слышали, Дон Христофор. Они разговаривали с ним на каком-то варварском языке». «Разговаривала с чудовищем только одна девчонка. Дон Жуан и Мария молчали», — сухо заметил Колумб. «Может быть, девочка молила змея пощадить корабль и всех нас заодно? Тогда ее молитвы достигли цели, чудовище не тронуло нас и улетело прочь». Пиранья не ожидал такого объяснения и, смешавшись, отошел от Христофора Колумба к своим ампульетам, шепча с проклятия в адрес странного повара и его девчонок. Остальные же матросы, воздав хвалу небесам за чудесное спасение, тихо разбрелись по местам. В отличие от Гонзалеса, они были уверены, что спасло их от неминуемой гибели только небесное провидение, да еще может быть сытый желудок трехглавого чудища.